второе аристократизм не предполагает ни богатства ни карьеры он означает лишь принадлежность главному классу передовому отряду к тем кто чувствует себя творцами будущего аристократ акуджава был вынужден жить действовать даже думать как раззначиться эта двойственность легко различима в его позиции изближает его с льм толстым чей проект предисловия к войне и миру 1865 года дышит вызывающей нарочитой сословной спесью. Жизнь купцов, кучеров, семинаристов, каторжников и мужиков для меня представляется однообразную, скучную, и все действия этих людей мне представляются вытекающими из одних и тех же пружин, зависти к более счастливым сословиям, крыстолюбия и материальных страстей. Жизнь этих людей менее носит на себе отпечатка времени. Жизнь этих людей некрасива. Сам я принадлежу к высшему сословию, обществу, и люблю его. Я не вещанин, как с гордостью говорил Пушкин, а смело говорю, что я аристократ и по рождению, и по привычкам, и по положению. Вряд ли Экуджава подписался бы под этим раздраженным предисловием, но да почти наверняка многое в нем показалось бы ему близким прежде всего потому, что аристократии по праву рождения свободна от корысти. Аристократия не самая богатая, не обязательно изящная, но счастливые сословие. Оно действует, выражает эпоху, и побуждение его не ограничивается материальными причинами, сословной завистью, долголетним унижением, бескорыстие своих родителей, Акуджава всячески подчеркивает, и в романии, в сопутствовавшем ему интервью. Более того, В упраздненном театре присутствует прямая отсылка к этому именно тексту, к толстовскому наброску предисловия, к первому варианту будущей эпопеи. Люди, уважающие себя, вернее, преисполненные чувства собственного достоинства, нет-нет, не амбициозные или гордые, а потому напыщенные, чванливые, нет, именно полное достоинство, а значит, способные уважать вас и даже восхищаться, пусть невеликими вашими качествами служить вам возвышенно и красиво. Такие люди не забывают своего прошлого, не отбрасывают его на обочину с усмешкой или высокомерной гримасой. Стараюсь учиться у них. Понятно, в общем, у кого он старается учиться. Да и редкий разговор в его прозе обходился без того, чтобы он демонстративно не повторил перечни своих учителей. Гофман Толстой Набоков среди любимцев назывался так же Алданов. Немалая доля толстовского обаяния происходила от этой противоречивости. Граф зачастую рассуждал, одевался и вел себя подчеркнуто бомбужицки. Но самоощущение аристократа не спрячешь, да он не стремился. В Акуджаве тоже бросалось в глаза это сочетание крайнего демократизма, самоиронии на грани самоуничижения с аристократической замкнутостью, изяществом манер, фронтоватостью. Он не одобрял чужих откровенностей и никого не обременял собственными. Он в каком-то смысле обманул и происхождение, и биографию, научившись извлекать главный, литературный эффект из того, что могло стать психологической проблемой и даже проклятием. Сама интонация Куджавы в литературе, интонация обреченные надежды, разоблаченного обольщения, упраздненного театра, порождена внутренним конфликтом. Всю жизнь он прожил как бы в двойной экспозиции. Любимый прием раннего кинематографа, проступание одного плана сквозь другой. Это тоже блоковское, даже бекетовское. Подчеркнуть это стоит хотя бы потому, что в российской филологии понятия аристократизма и интеллигентности, применительно как у Джави, постоянно смешиваются. В статье ростовских филологов Георгия и Светлана Хазагеровых о куджавой аристократической линии русской литературы предпринята попытка с этой путаницей разобраться. Ну и там читаем. В случае с о легче всего вместо реанимируемого нами слова «аристократ» написать «интеллигент». Далее вместо оппозиции аристократическая разночинская. Водится мало что объясняющая конструкция интеллигент первого типа, интеллигент второго типа. Первый критикует власть с навяз певцом горе народного, второй выступает эстетическим цензором власти. Горе народного не воспевает, но властям дерзит. А Куджава, как наследник аристократической линии русской литературы, в статье Хазагеровых противопоставляется Галичу, наследнику Некрасова. Вопрос о преемственности между Некрасовым и Галичем сложен, но примем этот пример для наглядности. Эта концепция об аристократизме Акуджавы, духовном, конечно, а не сословном, высказана на самом деле задолго до Хазагеровской статьи, замечательной рецензии Натальи Крымовой на избранное 1984 года названной «Свидание с Акуджавой». «Дружба народов» номер шестой 1986 года. Само же противопоставление аристократа и интеллигента восходит, в свою очередь, к сборнику Мережковского «Вечные спутники», к очерку о Пушкине, где Пушкин был демонстративно и бескомпромиссно противопоставлен интеллигентскому веку русской литературы. И в этом смысле Мережковский не видел принципиальной разницы между интеллигентом Писаревым Пушкина, неспровергавшим и интеллигентом Достоевским его превозносившим. В СС 1896 года о Пушкине Мережковский договорился до таких вещей, какие нам и сегодня кажутся чуть не оскорбительными, но возразить на них нечего. Впоследствии теми же мыслями было продиктовано противопоставление Пушкина и его свободным даром всей после Пушкинской русской литературе с ее служением пользе и политической ангажированностью. Вот что пишет Мережковский об аристократической линии русской литературы, и к Куджаве здесь приложимо каждое слово, сказанное о Пушкине. «Байрон, лорд до костей, слишком часто изменяет себе потворство и духу черни, поклоняясь Жан-Жаку Руссо, проповеднику самой кощунственной из религий. Большинство голосов, снисходя до роли политического революционера, предводителя восстания народного трибуна. Пушкин, рожденный в той стране, которой суждено было с особенной силой подвергнуться влиянием западноевропейской европейской демократии, как враг черни, как рыцарь вечного духовного аристократизма, безупречнее и бесстрашнее барина. Величайшее уродство буржуазного века, затаенный дух корысти, прикрытый именем свободы, науки, добродетели, разоблачен здесь то есть в стихотворении поэта Чернь, с такой смелостью, что последующая русская литература напрасно будет бороться всеми правдами и неправдами, грубым варварством Писарева и утонченными софизмами Достоевского с этой стороной миросозерцания Пушкина. Какая разница между героем и поэтом? По существу никакой. Разница во внешних проявлениях. Герой – поэт действия, поэт – герой созерцания. Оба разрушают старую жизнь, созидают новую, оба рождаются из одной стихии. Кстати, в этом прозорливом замечании ответ на вопрос о причинах любви Акуджавы к людям действий, его дружбы с Гайдаром и Чубайсом, его поведению в октябре 1993 года. Мировоззрение его пушкинское, героическое, но и интеллигентское. Его волнует не то, что о нем подумает, но то, что сам он подумает о себе. Как замечательно он ответил на просьбу выступить самоосуждением. Для вас это одно выступление, а мне потом с этим жить? Каждое утро в зеркало смотреться? Своё мнение о себе он уважал по-настоящему и делал всё возможное, чтобы не испортить этой внутренней репутации. Чужое ставил невысоко. Я не прощения прошу у людей. Что в их прощении вспыхнет и сгинет? Может быть, в этом корень скептического отношения к Уржавы, к КСП, клубу самодеятельной песни, движению массовому и интеллигентскому. Аристократ сочувствует интеллигенту, общается с ним, всячески удерживает себя от пренебрежительных ноток, но едва ли уважает как равного. Ключевая разница между аристократом и интеллигентом состоит, однако, не в том, что аристократ более мужествен, не сентиментален, не склонен жалеть себя и других, и так далее. Ошибочно было бы также полагать, что у аристократа к власти, главным образом, эстетические претензии. Эстетический цензор власти, явно про кого-то другого, этих амбиций у Акуджавы не было. А Куджава не любил российскую власть за то, что она мучила людей, а не за то, что расходилась с его эстетическими принципами. Сентиментальности, в том числе и жалости к себе, в его творчестве тоже хватает. А мужества и сдержанности куда больше, скажем, у Высоцкого, но аристократизм в их творчестве не ночевал при всем уважении к упомянутым авторам. Главное различие в том, что у интеллигента или разночинца есть свободно выбранные убеждения, а у аристократа — сословные предрассудки, которыми он не может и не хочет поступиться. Интеллигент-разночинец сам себе сделал. Аристократ есть сумма своего прошлого, представитель рода и ответственности за этот род. Он несет со стыдом, но и с гордостью где жизнь отцов моих бесплодной и пуста, текла среди перов, бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства, это, между прочим, написал Некрасов, потомственный дворянин, бог весть, почему записанный современными авторами в разночинцы. Аристократизм не позволяет избежать ответственности за предков. В этом трагедия аристократа, который не понять разночинцу. В этом особенность критики советской власти. В той форме, в мы находим ее Акуджавы, его родители пытались выстроить другой мир, свободный от угнетения, и помыслы их были чисты. И родина, которую Акуджава видит со всей горькой зоркостью, жалко лишь, что родина померкла, чтобы там не пели про нее, тоже не выбирается, почему аристократ и не рассматривает всерьез возможность поменять место жительства. Среди стерней незабудок, не нами выбрана стезя, и Родина есть предрассудок, который победить нельзя. Это позиция рискованная, но привлекательная уже, потому что на первый план выдвигается личная ответственность. И попытки примирить эти крайности. «Люблю отчизну бедную, как маму бедную мою, всегда трагично. Люблю не народ, а отдельных его представителей» иначе не получается. Родители Акуджавы пытались изменить сам вектор истории, переломить ее доминанту, но история на этот раз оказалась сильней. Не случайно уже в последние годы, после многих и многих слов горьких о коммунистической власти, Акуджава заявил прямо, но самое ужасное заключается в том, что постепенно изучая русскую историю, набираясь опыта, я сделал для себя вывод, что большинство наших бед – это не результат дурного влияния коммунистов, это наши исторические беды, это наша психология. Просто коммунисты воспользовались некоторыми нашими чертами, усугубили их. Из интервью Ксении Рождественской 1996 года. Драма шестидесятников усугублялась тем, что значительная часть их – Юлиан Семенов, Юрий Трифонов, Марлен Хуциев, Лев Анинский, Василий Аксенов по рождению принадлежали именно к советской элите, либо выбиты репрессиями, либо погибшие на войне. Для этих людей расставание с коммунистическими иллюзиями означало еще и предательство памяти родителей. Вот почему, скажем, Трифонов так мучительно пытается определить момент, в который революция пошла не по тому пути. Ради Этого, в первую очередь, ради спасения идеалов, затем весь отблеск костра, весь старик. Понять, как нетерпение одних обернулось исчезновением других. Трифонов, немало не стесняясь, идеализирует и родителей, и сверстников, живущих в доме на набережной и готовящих себя к великой войне. Себя и товарищей он чувствует новыми людьми, о которых веками мечтало человечество. Проще всего сказать, что в перерождении революции виновата насилие, которое ничего, кроме ответного насилия, породить не в состоянии. Труднее смириться с другим. Неужели человечество обречено отказаться от мечты о справедливом мире, потому что эта мечта неизбежно приводит в казарму? Может быть, стоит предположить, что неудача оказалась только первая попытка? Ведь человечество, отказавшись от идеалов, это, пожалуй, похуже, чем казарма. И здесь всплывает еще одно, может быть, самое существенное различие между интеллигенцией и аристократией. Интеллигент, о чем часто и настойчиво говорила Куджава, стремится к просвещению и ненавидит насилие. Аристократ, пожалуй, ненавидит его не меньше и все-таки готов к сражению. Так действует мятлив в путешествии дилетантов и подчинен в свидании с Бонапартом. Аристократ, в отличие от интеллигента, мечтает о прекрасном переустройстве мира и готов этим переустройством заниматься либо на службе у власти, либо в оппозиции к ней. Иными словами, он человек действия, а не рефлексии. Сам По себе кодекс аристократа с наибольшей полнотой явлен у Акуджавы в песне «Капли датского короля» из фильма по его совместному с Владимиром Мотылем сценарию «Женя, Женечка и Катюша». Об этой картине мы поговорим ниже, но стихи, положенные на музыку Исааком Шварцем, написаны независимо от нее. Мотыль заказала Куджаве песню с расплывчатыми характеристиками, чтобы была про войну, чтобы не был юмор, любовь, и чтобы в случае чего она могла звучать как марш. Мотыль любит лейтмотивы, часто организует повествования с их помощью, прибегает к одной и той же песне в разных аранжировках. Скажем, роман с из «Белого солнца пустыни» звучит то как ностальгическая белогвардейщина под гитару, то как военный марш, то в сцене гибели героя как симфонический апофеоз также был и с Гардом в «Звезде пленительного счастья». И с Николаем нальет в лесе, а уж мотив капель датского короля, в первой совместной работе Мотыля и Акуджавы как только не преломляется, сопровождая попеременно лирические батальные сцены. И вот, значит, весна 1967 года. Картина снята, пора писать музыку. Шварц ждет, Мотыль нервничает, Акуджава тянет. Наконец Мотыль является к нему домой, на вокзал, и ставит перед фактом. Песть нужна завтра. А Куджава после многих попыток признается в категорической неспособности писать на заказ. Аргументация у него своеобразная. Я же не профессионал, закажи Жене Евтушенко. Он отлично сделает. И, давая понять, что пререкаться не намерен, уходит на кухню заваривать чай. Это был отдельный сложный ритуал. Мотыль... Остается в кабинете, и взгляд выпадает на черновик, лежащий на столе. Рёв орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель, Растворяются легко в звоне этих капель. Солнце май, арбат любовь, выше нет карьеры, Капли датского короля, пейте, кавалеры. Булат кричит, мотыль, отстань, ничего писать не буду. Ты уже всё написал, где? Да вот тут я посмотрел. — А, равнодушно, — сказал Куджава. — Это так, не для фильма не дописаны. — Но мне подходит. — Подходит, так бери, — сказал он. И Мотыль увез Шварцу песенку про капли датского короля. Она идеально встроилась в картину. А Куджава акапелла записал первые и последние куплеты. Александр Кавалеров, прославившийся ролью мамочки в то, что законченной Республике Шкит Геннадия Палоки, Звонким мальчишеским голосом напел остальные три. Песенка стала одним из популярнейших сочинений Акуджавы. Даром, что фильм еле выполз на экран с третьей, самой малотиражной прокатной категории. Спасибо Елене Камбуровой, исполнявшей капли на большинстве концертов. Это есть манифест его аристократизма. Нашатырно они свои капли от кашля, завезенные в Россию из Германии. В середине позапрошлого века получили свое прозвание вследствие пристрастия короля Кристиана IV к лакричной водке, которой он действительно лечился от всех болезней. Если ребенку противно было пить лакричную настойку, его соблазняли легенды о датском короле. Таинственный эликсир око как раз выступает символом легендарных загадочных времен, вдобавок датский король во время его детства – уже воспринимался как мирный анахронизм. То ли дело во времена средневековых скандинавов, наводивших ужас на Европу. Перестали пить капли датского короля, вот и выродились. Чтобы благополучно и с достоинством преодолеть гнусность окружающего мира, надо всего лишь вести себя как датский король, принимая на шатер свои причастия. Аристократизм Жени Колышкина — это нонконформизм. Гордое презрение к опасности, стойкая ненависть к любой лжи. Если правду прокричать вам мешает кашель, не забудьте отхлебнуть этих чудных капель. Тут и отказ от карьеризма, и принципиальная для Куджавы ориентация на прошлое, верность ему. Перед вами пусть встают прошлого примеры, а нонконформизм выражается даже в ритме. В строгой метричной схеме, четырехстопном хореи, Неправильная строчка капли датского короля, седьмая в каждом восьмистишке, торчит, как неправильный передний зубок красавицы, придающий особенную несколько хулиганскую прелесть. Слава голова кружит, власть сердца щекочет, грош цена тому, кто встать над другим захочет. Укрепляйте организм, принимайте меры, капли датского короля, пейте кавалеры. Эти капли помогли Акуджаре, как и миллионам его слушателей, гордо прошествовать мимо всех соблазнов века, сохранив лицо и душу.